Глава 11. Не знаю уж, чем там этот злодей долбанул подреванему грузовому пареку, однако тяжёлую, но всё же не бронированную машину мгновенно вспучило, и она тут же рванула. Взрыв гулко ударил по ушам, а корпус, мгновенно исчезнувший во вспышке быстро поднявшегося красно-оранжевого пламени, подбросило в воздух. В разные стороны шрапнелью разлетелись крупные и мелкие куски искорёженного металла гулко забарабанившие по полу и стенам. Впрочем, в этот момент зал с троном уже успел превратиться в настоящее поле битвы между остальной боевой рукой и змееподобным гигантом. Так что грохот и взрывов хватало и беззверски уничтоженного артефакта древней цивилизации. На поверку чародеи оказались слишком юркими целями для огненных лучей, выпускаемых змеей-человеком из глаз, но это его мало заботило. Их, Он даже не целись, беспрестанно полосовал окружающее пространство, которое буквально гудело от этих странных чар. В ответ на чудовище обрушился целый град метательных ножей, однако даже усиленные живицей, они втыкаясь в его тело, не причиняли особого видимого ущерба. К тому же монстр и сам извивался, а не просто стоял на месте, порывистыми, пружинящими движениями, словно настоящая змея он перемещался и постоянно крутился, с одной стороны не позволяя им старшим товарищам зайти к нему в тыл, а с другой явно не подпуская их к трону, на котором возвышалось таинственное корыто с человеком внутри. Почти не глядя, метнув пару ножей по внезапно выбравшихся из каких-то технических люков металлических пауков, я быстро сложил цепочку печатей огненного шара и выстрелил по направлению к змею. В данном случае я даже особо не целился набил, что называется, по площади, если можно так сказать, о подобном монстре. Расстояние, конечно, было не маленьким, но чудовище уже продемонстрировало, что вполне способно эффективно уклоняться от чар подобного типа. Да, его уже несколько раз достали, однако облачное зелёное пламя моих соклановцев довольно-таки быстро затухало. И, естественно, я не попал. Тело существа было слишком гибким. Монстр в последний момент отпрыгнул в сторону. Вот только особый эффект чар, который огненному шару придавала моя живица, сработал здесь на ура. Гром охнулась зелёная вспышка и нижнюю часть монстра буквально окатила волной жидкого пламени. Это ненадолго отвлекло змея, и тётка Марфа просто не могла упустить подобную возможность. Мгновенно появившись у чудовища за спиной, и с размаху засадив в плечи монстра два раскалённых белых ножа, всё ещё держась за них, она нанесла охваченным пламенем эго коленом могучий удар по позвоночнику твари. Как я уже не раз видел в исполнении наставницы, словно смазанный зеленый огонь вырвался прямиком из груди чудовища, плоть на которой и так медленно, но верно пожирало мое пламя. Впрочем, складывалось впечатление, будто монстр не почувствовал этого. Наоборот, он словно ускорился, крутанулся и широким взмахом хвоста, как кнутом, сбил неожиданную такую противную женщину со своей спины. Пару раз ударившись о пол, одноглазая божова откатилась в сторону, избегая огненных лучей. И в этот момент один из наших бойцов подгадал мгновение, чтобы подлететь к нему сбоку и попытаться атаковать уже разгоревшейся на ладони мисохикой. Я подумал было, что вот оно. Однако в последний момент змей успел среагировать и подставить под чары предплечье правой верхней руки который зелёный цветок тут же начисто оторвал. Вот только самому чуродию тут же пришлось рывком уносить себя в сторону, а затем его вовсе выдёргивать на потолок, спасаясь от вырвавшейся из распахнутой пасти чудища длинной струи огня. А там и вовсе спасаться, телепортировавшись в сторону в вспышке зелёного пламени, когда по месту, на котором он стоял долю секунды назад, полоснули огненные лучи. Вот только в этот момент, увлёкшись монстр позабыл о ещё как минимум двоих своих противниках ибо жолы перехватив инициативу набросились на него связывая ближним боем змей яростно отбивался как хвостом так и всеми доступными конечностями плевался огнём пытался стрелять огненными лучами но всё стало бесполезно когда в бой в ночь ворвалась тётка марфа а следом за ней и четвёртый чародей боевик до этого так удачно оторвавший монстру конечность В какой-то момент стало очевидным, что монстр обречён. Благодаря своим глазам, умению дышать огнём и той жуткой штуковине, при помощи которой он разворотил служившее нам укрытием парович, змей был чрезвычайно опасен в первую очередь на дальних и средних дистанциях. И при этом довольно эффективно не подпускал к себе противника, но стоило только чародеям попасть в комфортную для боевого эгоиста зону, как они, словно бойцовские псы, вцепившиеся в лютоголка начинали рвать чудовище наиболее эффективным для нашего клана способом. Божовы буквально мелькали вокруг монстра, постоянно телепортируясь, и метались на чудовищной скорости, нанося все новые и новые удары. К сожалению, змей уже познакомился с Мисахикой, и к моему разочарованию, прямо сейчас она оказалась не очень-то эффективной, учитывая подвижность и гибкость монстра. Ведь чудовище, как настоящий змей, извивалось кольцами – буквально клубком каталась по земле, и уж не знаю почему, но требовалось буквально хлопнуть его ладонью, чтобы огненный цветок более-менее нормально сработал. В то время как эффект дистанционного поражения этими чарами практически отсутствовал. Благо две оставшиеся конечности человеческой части его тела, как впрочем и хвост, были в такой свалке не особенно эффективными. К тому же, в одну из его глазниц уже глубоко засел воткнутый туда метательный нож а змеиная часть туловища оказалась сильно порублена неизвестными мне чарами и мечами, которые имелись у двоих бойцов. Я мог поклясться, что время от времени из вовсе и не собиравшихся кровоточить ран вылетали целые снопы искр. Момент, когда монстр вдруг сумел отшвырнуть от себя одного бойца, а затем протянул уже изуродованную, но все же сохранившуюся руку в сторону нашего разведчика, я как-то упустил. Слишком уж сосредоточился на том, что делала тетка Марфа, пытаясь запомнить её движение, Куля уж мне самому было запрещено участвовать в этом бою. Я только увидел, как кисть монстра словно откинулась назад, а обрубок буквально расцвёл очень быстрыми вспышками, чем-то напоминающими огненные цветы. Причём сопровождалось их появление странным клокочущим треском, который отчасти показался мне знакомым, а затем Николас буквально взорвался фонтаном крови, мгновенно раззорванный на две части. Пулевик Мекнула в голове на автомате, пока я складывал серию печатей для чар школьного уровня. У этого твари есть скорострельный пулевик. Искра, активация, гаркнул я, и тут же внутри змеи что-то громко ухнуло. В некоторых местах из ада также произошли взрывы, а у трона вдруг хлопнула одна из колб, зачетив всё густеющим белым паром. Но самое главное, монстр резко вздрогнул, как-то перекосился и на мгновение замедлился. Этого мига тётки Марши вполне хватило, чтобы вогнать ему прямо между лопаток быстро сформированную месахику, и заклинание сделало своё дело. Монстра буквально разворотило, оторвав верхнюю часть от торса и отбросив её в сторону. Я, честно говоря, ожидал, что оставшаяся змеиная туша сейчас начнёт бешено извиваться в агонии, как случалось со всеми при смыкающимися чудовищами. Однако обрубок просто свалился, словно куль. Что-то хлопнуло, и из него повалил черный дым. Зато оторванный вверх явно отказывался умирать. Он даже попытался выстрелить огненным лучом из своего единственного целого глаза, испустив только безобидную алую вспышку, а затем, с трудом перевернувшись, пополз, перебирая обрубками рук, в сторону наших чародеев. Добили его, просто вогнав наполненное живице лезвие меча прямиком в затылок. Но еще до смерти существа... Шеровница Эдис оказалась возле разорванного напополам Николаса. Странные пули, которые, как мы выяснили чуть позже, были очень похожи на заклёпки, которые применялись в строительстве, буквально развалили тело разведчика напополам, не оставив целых костей и внутренних органов. Мужчина умер мгновенно. Не особо иронично в данном случае виделось то, что само чудовище приняло по сути ту же смерть, что и Николас раздробленное и разорванное нашими клановыми чарами. Так что ей только и оставалось, что извлечь из большого подсумка на пояснице специальный брезентовый рюкзак и начать упаковывать в него тело погибшего товарища. Одна из не самых приятных обязанностей червянников вернуть в клан или при необходимости уничтожить труп ушедшего члена команды. И судя по всему, сжигать Николаса прямо на месте Эдис не собиралась. Остальные же собрались вокруг одноглазой божовой, внимательно изучавшей останки монстра. Как бы мне ни было интересно поближе посмотреть на странный трон и на человека, лежавшего в светящемся корыте, было не то время и место, где следовало проявлять свое воле. Тем более, что наставница почти сразу отправила одного из бойцов проверить проходы и осмотреть помещение, так что в итоге мы остались втроём. Чудовище, артефакт, пробормотал Ахмура и Марфа. Метательным ножом аккуратно ковыряясь в ранах, полученных существом. Не то чтобы я никогда не видела механоидов, но обычно они либо куда проще, либо вообще давно дохлые. Женщина аккуратно, но, видимо, с трудом отрезала кусочек обгорелой плоти чудовища и наколов его на остриё, с опаской понюхала. Тут же сморщившись от отвращения, "Это точно не мясо", пояснила она, "даже не знаю, в чём сравнить" Я тоже такого не видел, поджав губы, произнёс высокий божов, имени которого я так и не запомнил, один из тех, кто носил на поясе меч. И не уверен, что это вообще механоид. Стихии металла я в нём не почувствовал, а вот запах это да. Случалось, что в областях, где были активные сильные механоиды, после боя ощущалось нечто подобное. Металла. Хмуро посмотрела на мужчину наставница и цыкнув фыркнула: "Жора, что бы ты знал о монстрах металла". Это надо такое ляпнуть. Они и механоиды, блин. Ну да, для тётки Марфы подобная тема была больным вопросом. В сражении с Аватаром и этой стихией она в своё время потеряла и глаз, и красоту, и обоих взрослых сыновей. Но надо сказать, я тоже был немного удивлён комментарием этого Жоры, потому как в счётах о монстрах с металлического плана так и о механоидах. Последние не были живыми существами скорее некими автоматронами, почитать про которые можно было в бульварной фантастике. Причём, насколько мне известно, многие современные технологии были придуманы после тщательного изучения их останков. В своё время это был первый рифмометр, получившийся после исследования берлинцам Гюнтером Леонардо Гаффа того, что заменяло мозги одному из монстров. А нынче много от бухгалтерского калькулятора, доведенной мною в Коломенском игровой приставки для телевизора, было продуктом переосмыслению из редкопопадающихся в руки людей готовых образцов. Конечно, это не отменяло гения настоящих изобретателей, но всё же теоретически в появлении механоидов всегда обвиняли перевозчиков. Мол, это их детища, которые те выпускают в мир, да бы ухудшить жизнь всему остальному человечеству. Правда, доказательств подобного утверждения не имелось. Но право слова, когда вообще люди опирались на реальные факты для того, чтобы кого-то иррационально ненавидеть и бояться? Хотя на самом деле некоторые подозрения все же не были беспочвенными. Сплав, из которого состояли механоиды, был очень необычным. Именно из него перевозчики делали рельсы для своих локомотивов. Синтезировать такой продукт не получалось даже у чародеев со стихией металла. Ну а если наложить это на протяженность и, главное, размеры уже проложенных ими путей, а также просто представить себе общее количество необходимых для подобной сети ресурсов и соотнести с перманентным минеральным голодом в полюсах? Однако, с другой стороны, наши металлисты точно так же не могли создать или размножить живое железо, то из чего состояли реальные монстры, проникающие в наш мир с металлического плана. К тому же механоиды, хоть и соответствовали своему названию, и состояли из различных запутанных, но логичных конструктивных узлов, но в качестве энергии для своего функционирования использовали именно живицу этой стихии. Она по довольно тонкой проволоке, сделанной из медно-никелевого сплава, передавалась от куска металлизированного льда к функциональным элементам, обеспечивавшим работу всей машины. «Не то, чтобы я в этом разбирался, просто так было написано в нашем школьном учебнике». К тому же, когда в далёком детстве наш дом подключили к световой сети, а в квартире наконец-то появились световики, заменившие вещие и дорогие керосиновые лампы, отец очень подробно объяснил маленькому мне, что и как работает в этой системе. Да, доступ к обычному освещающему кристаллу осуществляется именно живицей стихии света, и не по дорогой проволоке, а по капроновой или шёлковой нити, но принцип-то похожий. Где-то в районе установлена клетка с заключённым в ней духом света, живица которого эффективно поглощается и передаётся по шнурам на главный рубильник в доме, а там разводится по квартирам. Так что понять, что говорится в учебнике, и более-менее представить себе нечто подобное, было для меня не так уж и сложно. Другое дело, что в той же книге о типах чудовищ наряду с упоминанием о перевозчиках действительно приводились другие теории, утверждавшие, что механоиды то ли выше, то ли наоборот ниже форма развития существ металлического плана. И насколько я слышал, исходя из этого, возникали даже безумные предположения, что сами хозяева вокзалов и локомотивов ни что иное, как перебравшиеся к нам человечества с плана металла. Марфа, после нескольких секунд напряжённого молчания, ответил мечник Божов. Я не говорю, что механоиды пришли с плана металла. Я говорю, что это не механоид. Я думаю, что сие настоящий реликт чего? переспросил я, но меня грузно проигнорировали. Недавно ещё функциональный реликт пробормотала себе под нос тётка Марфа. Ты же понимаешь, что если это так, то надо брать, кивнул Жора. А у? обратила на себя внимание. Что такое реликт? Реликты, просветил меня мечник. Это технологии эпохи сказок и тех времён, что предшествовали ей. Именно за ними, ещё до исхода из Тайного посода, начало хотеться наш клан частично в надежде найти подобные артефакты. Наши предки дробили единый некогда клан и уходили в бесконечные странствия, чтобы найти места подобные этому. Так, господа хорошие, надо ли мне говорить, что вы только что в очередной раз порушили сложившуюся у меня картину мира. Зажмурившись, я помассировал переносицу, а открыв глаза и поймав удивлённые взгляды старших, Сليفкан наигранно возмутился. Что вы так на меня смотрите, как будто мне вообще кто-то что-то рассказывал? Единственная женщина, которая удосужилась хоть немного просветить меня на эту тему, сейчас на пороге сумасшествия лежит в клоновом госпитале. А я из её сумбурного пересказа древних сказок сделал вполне логичные выводы. Людей отправляли в разные стороны, потому как в уральском поселении такой толпе периодически жрать было нечего. Ну а по руинам и подземельям предки шарились из любви к искусству и в немалой степени из-за уже имеющегося суперкрутого артефакта, называемого Игнис. Как-то так. Ну а в сказку о хозяйке горы, которая тысячу лет назад благословила наш клан достаточно пространной сверхцелью на поколение вперед, мне как-то не верилось. А вот то, что клан, сохраняя единую структуру, целенаправленно начали дробить, чтобы банально выжить на ограниченных ресурсах тайного посада, очень даже. И честно скажу, я был в значительной степени поражён тем, что за всё это время Божёвым удалось сохранить хотя бы мнимую видимость единства. Потому как один только инцидент с главной ветвью уже демонстрировал тот факт, что большинству зеленоглазых из других и покатостим было абсолютно плевать на то, что там произошло в Москве. Сказали, вырезали под корень, значит, вырезали. А потом мы лучше своими делами займёмся и даже будем не задавая вопросов соблюдать ныне полученный из старинного поседа приказ о карантине в буквальном смысле несколько десятилетий игнорируя один из крупнейших полюсов этого региона. В общем, всё, что я знал, в основном вызывало вопросы, ответы на которые либо порождали новые загадки, либо наводили на мысли о тайном умысле, либо вообще заставляли сомневаться в разумности и логичности поступков моих дальних родственников. Ради древа Они не хотели разворачивать полномасштабные боевые действия с таким большим полисом. И это при том, что главный вид, по сути, и воевал с московскими кланами несколько столетий, а те всемскопым никак не могли одолеть засевших в своём родовом посаде зеленоглазых бестий. А мир, да и древо памяти, длился меньше пары десятков лет. Так что здесь скорее предательством попахивает, нежели заботой о благе остального большого клана. Как-то я упустила из виду эту твою сторону обучения, пробормотала тётка Марфа, нахмурившись и почесав затылок. Но затем сразу же сосредоточилась, как только рядом с нами с гулким стуком спрыгнул, похоже, прямо с потолка третий боец, отправившийся ранее на разведку. Что там? В боковые ответвления я глубоко не заходил, но на первый взгляд там чисто, сообщил он. На всякий случай установил несколько сигнальных чар. В этой же зале, помимо непонятного назначения артефактов, часть из которых разрушена или повреждена во время боя, а также возвышения с механическим саркофагом, имеется довольно большой бассейн, расположенный у дальней стены. Бассейн удивился, я, бросив быстрый взгляд в ту сторону. Да, он заполнен почти непрозрачной и слабо светящейся жидкостью и располагается за возвышением с подмостками, так что его отсюда просто не видно. Внутри Кажется, что-то затоплено. Что-то большое, однако разглядеть детали возможности не имеется. Сама жидкость имеет слабо выраженный алхимический запах и покрыта толстым слоем пыли и мелкого мусора, удерживаемого на поверхности. На потолке с аферовыми сосветильниками располагается несколько, хмм, пусть будет конвейерных лент, по которым медленно передвигаются механические хваты с железными контейнерами непривычного вида. Что с саркофагом? поинтересовался мечник Гжора. Его внешние устройства частично разрушены, из них выходят струи пара и вытекает в осаже слабо светящаяся алхимическая бурда. "Пожав плечами, прокомментировал мужчина то, что мы и так могли видеть. Внутри освещённое пространство, в котором находится закреплённая на ложементе девушка. Судя по полученному отраненному обожаному описанию, та самая рабыня, пропавшая из лёгкого вездеезда, мертва". Громко спросила Эдис, всё ещё занятая телом Николаса. И громкий звук ломающейся кости заставил меня обернуться в её сторону и слегка приоткрыть рот. Что она делает? тупо спросил я, с лёгким шоком глядя на обмотанную какой-то плёнкой и бумажной клеяной лентой верхнюю часть тела погибшего чародея, упакованную, можно сказать, в прямоугольный брикет. Хироница живёт в этот момент в окровавленном фартуке и с натянутыми почти до плеч специальными перчатками. Возилась с нижней частью разведчика. Сложив серию печатей и дождавшись, пока ее ладонь не засветится серо-синим цветом, она с профессиональной точностью вогнала получившиеся чары в правое бедро трупа. Раздался все тот же противный хруст, а затем еще один, когда женщина выбила ему колени и лодыжки. После чего быстро, словно проделывала нечто подобное каждый день, завязала изуродованные ноги мертвеца почти в узел, и, подогнув к нижней части тела, быстро обмотала получившаяся бумажной лентой и тут же начала оборачивать извлечённое из поясного кофра плёнкой. «Она упаковывает тело для переноски», — ответила мне тёлка Марфа, «так, чтобы оно поместилось в её рюкзак для трупов. Видимо, ядро не только цело, но ещё и живо, а значит, можно извлечь плод. А так как никто из нас сделать этого не умеет, этим займутся в тайном посаде, после чего останки придадут огню». Эм... Я гулко сглотнул, рефлекторно потеряв имплантированную мне в грудь крышку, прикрывающую кристаллизованную часть души. Но до Уральских гор еще ехать и ехать. Он же за это время... «Трупоноски у чаровников божовых с небольшим секретом», — произнес мечник Жора. «Внешний источник, а точнее сам чаровник через специально нанесенные на спины рюкзака печати, будет поддерживать ядро в течение почти двух недель». Тело при этом не портится из-за продолжающейся циркуляции живца. А душа, спросил я, она же, ну, в Ирии уже должна быть. А кто его, кроме верхов жреческой иерархии знает? пожал плечами, кажется, всё-таки олов. Теперь уже второй взрослый мужчина Божов в нашем отряде. Может, при ритуале она временно возвращается, чтобы закончить свой жизненный путь и оставить наследство в этом мире. Так что с девочкой? Вновь, но уже немного нервно спросила чаровница, не отрываясь от своего кровавого дела. «Жива», — ответил ей Олаф. «Хорошо», — пивнула женщина, сосредоточенно превращая нижнюю часть тела трупа в очередной обмотанной пленкой брикет. «Сейчас я закончу и займусь ею». «Так», — начала раздавать приказы тетка Марфа. «Антон, походи вокруг, последи за местностью. Если вдруг появятся темноголопые механизмы, уничтожай». Если что ещё, предупреди. А мы давайте-ка подумаем, как они опять участились, вдруг произнёс я. С самого момента уничтожения змея меня что-то беспокоило, но только сейчас я понял, что это были те самые глухие удары молота по наковальне, которые казались фоновым шумом ещё тогда, когда мы только зашли в это древнее строение. Но сейчас они явно ускорились, не намного, но вполне заметно. Что? Тот звук, ответил я словно паровой молот бьёт по наковальне и уверен, что теперь они звучат чаще. Так, мне это не нравится. Сигизмунд, мы с тобой на верхней части реликта. Джора, поруби тушу мечом под хвост так, чтобы унести максимально большой кусок с торсом, и рассчитывая, что Антон потащит самый конец хвоста, работаем быстро и уходим, произнесла Марфа, быстро оглядываясь и пробормотала: Будем надеяться, что в остальной туше нет ничего интересного. Всё же я перепутал мужиха с кем-то, хотя мне простительно, я вообще плохо запоминаю имена. Но, честно говоря, сказанное наставницей прозвучало так, будто девчонку в этом корыте саркофаги мы так просто бросим здесь ради какого-то металлолома. Может быть, именно взыгравшее чувство несправедливости и заставило меня в итоге оказаться возле трона. И именно тогда, в свисте вырывающегося пара и каком-то шипении, мне вдруг показалось, что я слышу кашель И тут же метнулся прямиком к корыту, и от того, что увидел через прозрачную крышку, у меня на голове зашевелились волосы. Саркофаг медленно наполнялся кипящей зеленоватой жидкостью. Кожа на ногах обнажённой девушки уже покраснела, но вроде бы ещё не была обварена или обожжена от пузырящейся гадости и шипоры, от которых за стеклом уже почти не было ничего видно. А в следующий момент девчонка внезапно очнулась, уставилась на меня пронзительными фиолетовыми глазами, И начав извиваться в удерживающих её оковах, попыталась завязать, но только больше вдохнула алхимической гадости и тут же зашлась кашлем, явно вкупе с тошнотой. "Эдис, беда", рявкнул я, выхватывая один из своих метательных ножей и безрезультатно попытался сбить им замки, удерживающие крышку на месте. А затем меня резко отстранили в сторону, и Жоры двумя взмахами, засветившегося насыщенным живицей хлынка, просто срубил их, тут же отпрыгнув, когда из-под распахнувшейся от еще одного удара крышки саркофага на него хлынула кипящая алхимическая дрянь. Однако тут уже не оплошал я, почти нырнув внутрь корыта, в котором по-хорошему могли поместиться с десяток таких вот пленниц. Примечательно, что хитрые с виду замки на руках и ногах на поверку оказалось очень легко открыть, если, конечно, ты сам не прикован к подобной штуке. На каждом запоре имелся один единственный рычажок, который нужно было дёрнуть, чтобы кандалы раскрылись. Так что, подхватив на руки отбивающуюся и одновременно задыхающуюся девушку, а если честно, то почти ещё девочку, я тут же длинным прыжком спиной вперёд отскочил от начинавшего вибрировать трона. Наша черавница всё ещё в окровавленном фартуке, ну, уже без перчаток, почти тут же оказалась рядом. Но не успела она даже коснуться бедняжки уже засветившимися розовым руками, как пол в зале затрясся. Молоток на ковалене забухал с невероятной скоростью, а через мгновение из того места, где вроде как был бассейн, взметнулась огромная человеческая рука. Когда пятерня опустилась на пол, я не упал только по той причине, что отпрыгнул и находился в воздухе, когда пол олегнул в ноги тех, кто всё ещё стоял. А в следующий момент с чудовищным грохотом из бассейна вынырнула реально огромная тварь. Она выглядела почти так же, как недавно убитый нами зверь, только была раза в 10 больше и обладала всего двумя руками. Да на голове у неё как-то скособоченно была присобачена огромная колба с каким-то похожим на мозг пульсирующим слизнем внутри. Открыв рот, оно заорало, от чего вновь задрожало здание, и на мгновение показалось, что я оглохну. А в следующий момент все метнувшимися прочь, не глядя куда, главное, чтобы из этого зала очародеем, преградили путь упавшие на выходах мощные бронированные плиты. Так что пока мы с девушкой Идис вновь метнулись в укрытие, трое божовых были вынуждены чуть ли не грудью встретить атаку чудовища. Пусть монстр и был намного меньше, чем тот же титан, но и выступала против него не целая московская армия одарённых Пол трясся, что-то падало с потолка. Марфа и остальные кричали, то отдавая приказы, то предупреждая бойцов о опасности. А чаровница, шипя не хуже змеюки, что парализует меня, буквально одной рукой держала меня за шиворот, а другой лечила почти посиневшую, задыхающуюся девушку у меня на руках. В какой-то момент мне удалось извернуться так, чтобы посмотреть на происходящее в остальном зале. Хотя от него мало что осталось. Монстр действительно был очень большим. Впрочем, он всё же с трудом, но мог бы выползти в любой из трёх входов, ведущих в этот зал. Судя по тому, что я видел, у него также было змеиное тело, но оно большей частью оставалось погружённым в тот самый бассейн. Лицо же, в человеческих размерах, скорее всего, принадлежало бы красивому мужчине, это кому бабнику, однако при таких размерах и той ярости, что искажала его черты, Он казался натуральным червём из бездны, которого какие-то мошки отвлекли от подтачивания корней великого древа. Причём он не использовал ни огни зорта, которые мгновенно бы выжег всё в этой зале, ни лучи из глаз, которые так же при его размерах проплавили бы всё тут на сотни метров вокруг. О нет, при его размерах и неожиданной подвижности, которую трудно было ожидать, он просто гонял руками троих чародеев, как лентей мху. Я бы даже сказал, что с тем же Титаном они просто игрались, а сейчас изо всех сил боролись за свою жизнь. Но при этом битва не была совсем уж односторонней, и чары то и дело поражали озлобленное лицо, Харю, существо или реликто, кем бы он там ни был. Сражались Марфа и ее поддержка так, чтобы разбушевавшийся гигант, не дай древо, не задел наше укрытие. А затем мечник Жора не успел ни приземлиться, ни вывернуть себя из-под надвигающейся руки чудовища. Телепортироваться он тоже уже не мог. Узнав, что у нас в Клане есть такая вот классная штука, я всё, что возможно, выяснил об этих шёрах на основе нашего эго. Называлось оно Изумрудная жаrb птица, и было в общем-то общеизвестно, но не позволяла скакать туда-сюда, как тебе вздумается. За хренанием требовалась материальная точка привязки, вокруг проецировалась сфера появления, внутри которой уже можно было выбрать точку материализации. К тому же от общей мощи зависела как частота использования, так и дальность материализации. И вот то, что Жора или всё же Георгий Иванович, как я ранее выяснил, воспользовался этими чарками менее минуты назад, оказалось для него роковым. Очереди остался только кровавый мазок на полу а тетке Марфи и Сигизмунду тут же стало в тысячу раз тяжелее. В следующий момент меня отвлекла от наблюдения за боем резко вздрогнувшая и, как мне показалось, одервеневшая девушка, фиолетовые глаза, которые широко раскрылись и засветились, как если бы она была одной из нас. А ведь я до сих пор так и держал ее на руках. Это... говорить... не... оно... Это... общая... мать... он... только... повторял... ее... Слово, мгновенно перестав задыхаться и кашлять, произнесла недавняя пленница, чье тело в моих руках будто окаменело. «Он не говорить, московский ей, слушчай, моей сын, и делать, и обо, о, и по, о, ло, оз, не работать, уничтожь мерзость на голове». Выдав подобную ахинею, девчушка вдруг обмякла, и я уже подумал, что все, отпрыгалась. Предсмертный бред и все такое. Однако шокированное лицо чаровницы вновь заставило меня напрячься. «Что?» — спросил я. «Медиум», — только и ответила она. «Как я сразу-то не догадалась, зачем она нужна об избике? Да что случилось-то?» Потом женщина, выглянула за механизм, укрывающий нас, крепко сжала зубы, И сложив длинную цепочку печатей, она большой скоростью рванула с примяком к бушующему монстру, а затем перепрыгнув через почти сбившую её руку, выпустила созданные чары. Внезапно появившаяся зелёная лединка, казалось, готова была разбить непонятную стеклянную хрень на голове монстра, в которой пульсировали мозги, когда тот повернулся, и снаряд просто чюркнул его по лбу. А в следующий момент чётко Марфа и 22 вытащила черавницу из-под удара. Мерзость на голове монстра, медленно произнёс я, опуская тело глубоко и судорожно дышавшей девушки на пол и выглядывая из своего укрытия. Ну, если кто-то настолько разумный, как Эдис, решился на подобное после слов непонятной девахи, так почему бы мне не попробовать? В мгновение я уже бежал по стене, для надёжности складывая печати Месохики. Ещё секунда, и я, оборачиваясь от медленно ползущих ящиков в похожих на шепцы клещах, уже нёсся по потолку. Ещё доля секунды, и пушечный выстрел бросил меня прямиком в круглую полусферу прямо на черепе монстра с вытянутой рукой, в которой медленно кружился не раскрывшийся ещё бутон зелёного угольного цветка. Последнее, что я запомнил, звон разбившегося стекла, которое Е22 взяли мои чары а точнее, поцарапали потом, как пробил я его в итоге своей головой, чем почти вышиб из себя сознание, а также противный чавкающий звук, с которым и влетел в пульсирующую мозгообразную субстанцию.